Все безответно. Деятельность Юрия Крижанича. Хорватский ученый Юрий Крижанич безответно любил все русское. Он мечтал уехать в Россию, чтобы стать воспитателем царских детей, монаршим библиотекарем и наставником государя в деле объединения всех славян при главенстве русского народа. Но в Москве хорваты не поняли и ни за что упекли в сибирскую ссылку. Изгнанник Крижанич составил первую русскую грамматику, предложил выкинуть из письма лишние яти и, как это ни странно в его положении, придумал слово «чужебесие», которое означало опасную для России болезнь, чрезмерное преклонение перед иностранцами. Юрий Крижанич родился в 1618 году в Хорватии в местечке Обрух в бедной семье. Учился в семинарии в Загребе, потом в Рисском коллегиуме, где готовили католических миссионеров. Крижанич освоил венгерский, турецкий, немецкий, итальянский и русский языки и латынь. В 1642 году ему присвоили ученую степень. Его направили служить в Сагребскую епархию, но по убеждениям он был униатом, сторонником объединения католической и православной церквей и мечтал продвигать свои идеи в России. В 1647 году влюбленный в Россию католический миссионер-полиглот в составе польского посольства побывал в Смоленске. Второй раз Крижанич прорвался в Россию уже в 1659 году. Он работал переводчиком посольского приказа, занимался русской грамматикой и участвовал в разных комиссиях патриарха Никона. В конце концов, своей активностью ученый-хорват вызвал подозрения. В 1661 году его арестовали и сразу отправили в ссылку. Никто не смог объяснить Грамотею его вину. Официальным поводом было то, что иноземец на Рождество повеселился по-русски, напился, плясал с ряжеными, возносил хулу на государя и творил некие сатанинские блудодеяния. В Тобольске опальный хорват получил отличное содержание – с полтины рублей в месяц. Воевода ломал голову, не зная, чем занять такого умника в прагматичной Сибири. Поэтому Крижаничу разрешили делать что угодно, но не отлучаться из города. Он купил себе дом, завел знакомство со всеми, у кого были книги, и погрузился в литературную работу. Крижанич писал трактаты о славянской грамматике, об истории Сибири и китайском торге, развеивал заблуждения раскольников и толковал пророчество из Библии. Наивный гуманитарий беззаветно верил в силу знания и надеялся, что послужит благу обожаемой России. Он неутомимо забрасывал государя поучительными трактатами об управлении державой и челобитными, но ответа так и не получил. Оказалось, что его труды никому и не были нужны, и равного собеседника ему в Тобольске не находилось, хотя он и сдружился с казаком Иваном Ремезовым, которого, правда, считал колдуном. Только через 15 лет Крижаничу позволили вернуться из бессмысленной ссылки. В Москве он тщетно искал себе применение еще два года, а потом, отчаявшись, вернулся в Европу. Он вступил в орден доминиканцев и принял монашество, но не успокоился. Гуманитарий и теоретик Крижанич рьяно стремился быть практиком и заниматься чем-нибудь нужным. В возрасте 60 лет он пошел на войну с турками-османами, и в 1683 году. Погиб при осаде вены. Гибель его оказалась героической и бесполезной, как и вся жизнь. Братский острог возле порога подун на Ангаре был первым русским укреплением на Земле бурят братов, как называли их русские. Острог построили в 1631 году. В 18 веке он потерял оборонное значение и превратился в село, а его башни использовались для хозяйственных нужд. В 1951 году Территория села попала в зону затопления Братской ГЭС. Одну из двух сохранившихся башен Острога перевезли в музей Ангарская деревня, близ города Братск. Для семнадцатого века идеи панславинизма, которые исповедовал Крижанич, были преждевременные. Идеи управления государством утопичны, религиозные воззрения неприемлемы. Но все же этот обитатель империй... сам того не подозревая оставил след и на земле. Семен Ремезов, племянник тобольского казака-колдуна, будущий великий картограф, художник из Отчей Сибири, на примере Крижанича увидел, как работают европейские ученые. Опрашивают свидетелей, изучают источники, излагают свои мысли в виде трактатов. Методологию высоколобого гуманитария через много лет Ремезов применит в своих реальных проектах. и поэтому его назовут сибирским «Леонардо».